Джованни Реали и Дарио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней» Книга третья Что касается возврата к онтологическому понятию «бога», то он толкуется так – «тот, который есть», то есть как источник собственного бытия, но бытие вещей для Цвингли есть не что иное, как бытие самого «бога», поскольку «бог» извлек существующие вещи – при творении из своей же сущности. Поэтому, говорит Свингли, если бытие вещей не таково, как если бы они были сами по себе, не следует ли сделать вывод, что ничего нет, что было бы не божественной природы? Это действительная сущность всех вещей. Предопределение для Цвингли вписывается в детерминистический контекст и полагается одним из аспектов проведения – Несомненный знак избранности и состоит именно в наличии веры. Верующие, поскольку они все избраны, все равны между собой. Сообщество верующих учреждается также в качестве политического сообщества. И таким образом религиозная реформа превращается в теократическое понятие, в котором дают о себе знать двусмысленности различного рода. Цвингли умер в 1531 году, сражаясь с войсками швейцарских католиков. Выпады Лютера против него, начавшиеся сразу, как только Цвингли проявил признаки самостоятельности, не прекратились даже после смерти. Лютер это прокомментировал так. Он кончил как убийца, угрожавший мечом, получил награду, которую заслужил. Лютер торжественно подтвердил словами из Евангелия, что поднявший меч отмечая погибнет, что меч не должен быть использован для защиты религии. Но уже в 1525 году он побудил Филиппа утопить в крови крестьянское восстание под руководством Томаса Мюнцера, им же назначенного пастором в Саксонии. И теперь спиральная сила раскручивалась, пламя религиозных войн распространялось с неизбежностью, став одним из самых больших бедствий Новой Европы. 1.4. Кальвин и Женевская реформа Жан Кальвин родился в Нуайоне во Франции в 1509 и сформировался как личность более всего в Париже под влиянием гуманистов круга Жака-Лефевра де Тапля, Фабер Стопуленсис, 1455 -й. 1536. Его судьба, тем не менее, связана с Женевой, где с 1541 по 1564 годы и вплоть до его смерти воплощалось в жизнь теократическое правление, вдохновленное реформой, слишком суровое по отношению к религиозной жизни и нравственности граждан, и в особенности в отношении к инакомыслящим. Кальвинизм определялся как самый динамичный между различными типами протестантизма. Более пессимистичный в отношении к человеку по сравнению с Лютером, Кальвин был большим оптимистом по отношению к Богу. Если основным текстом для Лютера был стих из Матфея 9, 2. Прощаются тебе грехи твои, для Кальвина смысл его деятельности заключался в противоположном. Если Бог с нами, кто против нас? «Послание к римлянам», 8-31. И Кальвин был уверен, что Бог был с ним при строительстве города на тех землях, которые находятся выше Женевы, Нового Израиля Божьего. Байентон пишет «Протестантская реформа Турин». Для Кальвина доктрина избранности была несказанным утешением, ибо освобождала человека от всякого беспокойства и озабоченности, таким образом, чтобы он мог посвятить всю энергию безусловному служению Господу Богу. Кальвинизм воспитывал дух героизма. Вот как Баентон резюмирует цель кальвинистов. Их задачей было установление теократии, республики святых, такой коллективности, в которой любой член не имел никакой иной мысли, кроме как прославление Бога. Это не было сообщество, управляемое церковью или клиром в узком библейском смысле, потому что Бог много больше любой книги, даже той, что содержит его слово. Коллективность святых в духе параллелизма церкви и государства, которая была идеалом государственности для средних веков и для Лютера, но которая, увы, была невозможна, иначе как посредством самого тщательного отбора, что он пытался сделать в Женеве, когда клир и миряне, коммунальный совет и божьи слуги все в равной степени были вдохновлены божественным духом. Кальвин преуспел в своей деятельности много больше, нежели иные религиозные деятели XVI века. Доктрина Кальвина изложена в работе учреждения христианской веры», известны многочисленные издания ее на латинском и французском языках, начиная с 1536 года. Как и Лютер, Кальвин был убежден в том, что спасение единственно возможно через Слово Божье, открытое в Священном Писании. Любое представление о Боге, которое идет не от Библии, но от человеческого разума, есть пустой продукт фантазии, просто идол. Ум и человеческое желание были непоправимой и рискованной ошибкой, грехом Адама, так как ум искажает истинную волю, склоняет козлу. злу. Именно первородный грех, говорит Кальвин, уменьшил и ослабил, хотя не полностью естественные дары человека, и в то же время полностью исключил сверхъестественные. Как и Лютер, Кальвин настаивает на рабстве воли и предоставляет спасение, достижимое лишь посредством веры, во власть Божию. Если бы мы имели малейшую возможность совершать даже самое малое действие только лишь по нашей свободной воле, Бог не был бы в полном смысле слова нашим создателем. Но гораздо более Лютера Кальвин настаивает на тезисе о предопределении и распространяет смысл всемогущества воли Божьей, вплоть до того, что следует подчинять ей целиком человеческие волю и намерения. Типично стоический детерминизм в духе натурализма и пантеизма он заменяет на крайнюю форму теистического и трансцендентального детерминизма. Проведение и предопределение являются поэтому двумя осевыми концепциями кальвинизма. Проведение есть в некотором смысле продолжение акта создания. Оно распространяется на всех, не только в общем, но также в частностях, без какого бы то ни было ограничения. Бог посредством своего сокровенного решения управляет полностью всем существующим, и ничто не происходит такого, чего он сам не дозволил бы мудростью и волей своей. Калин приходит в своем теологическом детерминизме к самым крайним выводам. Все создания и низкие и высокие располагаются в своем служении таким образом, что всякий уподобляется по его усмотрению. Кроме того, он уточняет, И не только он имеет власть над естественными событиями, но и управляет также сердцами людей, руководит их действиями таким образом, что они не могут действовать иначе, как по его постановлению. Предопределение есть вечный совет Бога, определяющий намерения человека. Действительно, Бог не создает всех в равных условиях, но предписывает одним жизнь вечную, другим вечное проклятие. Так, в согласии с целью создания человека, мы говорим, что он был предназначен для смерти или для жизни. Искать причину такого решения просто абсурдно, или точнее причина заключена в свободной воле самого Бога, и никакой закон и никакое правило не может быть адекватным его воле. Сам первородный грех Адама был не просто допущен Богом, но совершился по его воле и определению. Это может показаться абсурдным только для тех, кто не благоговеет перед ним и не понимает, что сама вина Адама замыслена так, что она вписывается в более высокие планы проведения. В этом протестантском положении, согласно Максу Веберу, коренится дух капитализма. Действительно, Лютер был первый, кто перевел концепцию деятельности термином «беруф», что означает «призвание в профессиональном смысле», но охватывает деятельность сельскохозяйственную и ремесленную. Кальвинисты распространили его на всю производительную деятельность и в умножении богатства и в успехе с ним связанном увидели осязаемый знак предопределения. 1-5. Другие теологи реформы и представители протестантизма. Среди последователей Лютера интересен Филипп Меланхтон 1497-1560, который тонко обойдя резкости учителя, попытался найти некоторое последующее звено между лютеранской позицией и традиционной католической теологией. Работа, которая принесла ему славу, называется «Лотца коммунос. Общие места. Синтетическая экспозиция основ теологии». Она была опубликована в 1521 году и выдержала множество переизданий. Меланхтон стремился поправить Лютера в трех ключевых пунктах. Первое. Поддержав тезис, согласно которому в деле спасения вера играет основную роль, он уточнил, что человек своими деяниями сотрудничает с ней, и это служит сопричинной спасения. Второе. Он хотел возродить значение традиции с целью положить конец теологическим разногласиям, которые вызвала доктрина свободного выбора. Третье. Учителя он упрекал в деспотической суровости и воинственности. Его искусные планы примирения христиан расстроились в 1541-м в Ратисбоне, где стороны лютеране, кальвинисты и католики не приняли предложенную им основу соглашения. С ярко выраженным рационализмом мы встречаемся у Мигеля Сервета, 1511-1553, который в работе «Ошибки по поводу Троицы» 1531 подверг сомнению догму о триединстве и, как следствие, догму о божественной природе Христа, который для него был человеком, чрезвычайно приблизившимся к Богу и которому люди хотели подражать. Он был приговорен к смерти Кальвином, нетерпимым к любой форме расхождения с догмой. Достойные упоминания Лелий Сацин 1525-1563 и его племянник Фауст Сацин 1539-1604, которые, укрывшись в Польше, сформировали религиозную секту, названную «Польские братья». Человек, в противоположность мнению других реформаторов, согласно Сацину, может заслужить благодать, ибо он свободен. Писание является единственным источником, через который мы познаем Бога. Ум человека должен упражняться именно в интерпретации священных текстов. В такой интерпретации каждый истинно свободен. Сацин стремится к чисто этическому и рационалистическому пониманию догмы, противоположность противоположность рационализму лютеран и кальвинистов. Собственный мистический аспект протестантской реформаторской мысли представлен учениями Себастьяна Франка 1499-1542, наиболее известной работой которого были «Парадоксы» 1534-й, Валентина Вейгеля 1533 1588 -й произведения которого имели хождение только после его смерти, и якова Бэме, Беме» 1575-1624, у которого наиболее известными стали две работы «Аврора» или «Утренняя звезда» 1612 и «Три принципа божественной природы» 1619. Последний имел самое большое влияние на мыслителей эпохи романтизма – Идеи Беме не поскольку они являются выражением интенсивно переживаемого и выстраданного мистического опыта. Это были, по сути дела, метафизические галлюцинации, как кто-то удачно выразился. Смысл этого опыта Фраккари выразил следующим образом. Для Беме... Истинная жизнь есть томление безнадежно одинокого индивидуума, который перед лицом бесконечности остается немым и одиноким в своих запросах. Жизнь по Беме – это прорыв к решению, это яркий луч, разрезающий тьму. Царство радости, в котором осуществляется великое примирение между частями и целым, величием Бога, мощь которого развертывается в общей окончательной гармонии. Конечно, Беме – Писал для немногих, отсюда его эзотеризм, и был уверен, что его язык, столь образный и магический, сам по себе все же недостаточен для просвещения без вмешательства того, что помогло бы совершить бросок из видимого мира в мир невидимый. Он писал в своем письме «Я вам скажу, уважаемый господин, что вы увидели до сих пор в моих записях только отражение тех мистерий, которые никогда не могут быть описаны». Если вы будете достойны Бога, Он зажжет свет в вашей душе, тогда вы будете слышать, вкушать, обонять и видеть невыразимые слова Бога. То есть существует в мистическом процессе момент, когда напряженность духовных сил доведена до крайности, когда начинает действовать сверхсила, осуществляющая окончательный переход от видимого к невидимому. Работы БМ были приняты крайне неприязненно, но, ведя простую жизнь скромного ремесленника и будучи ко всему терпимым, он избежал преследований и участи жертвы. Второе. Контрреформация и католическая реформа. 2.1. Историографические концепции контрреформации и католической реформы. Губерт Йоден проницательно заметил как-то, что исторические понятия как монеты, которыми в основном пользуются, не обращая особого внимания на чеканку. Но когда случается рассматривать их на свету, видно, что оттиски не так ясны, как должно для успешного ведения дел. Исторические концепции крайне сложны и чаще всего по причинам трудно определяемым, как мы уже видели на ряде примеров гуманизма и ренессанса. Это наблюдение годится также для концепции контрреформации. Термин был употреблен в 1776 году Пюттером, юристом из Геттингена, и имел интересную судьбу. Отрицательная коннотация «контр» равная «против» равная «анти» указывает на консервативную реакцию против протестантской реформы. Но изучение этого движения приводит к пониманию сложного явления, призванного восстановить церковь внутренней ее же самой различными способами. Предпосылки сложились уже на исходе средних веков, и потом это движение развертывалось в течение всей эпохи Возрождения. Этот внутренний процесс обновления церкви был назван католической реформой, и теперь этот термин принят почти единодушно. Комплекс феноменов, каким является контрреформация, не был бы возможен без наличия таких сил восстановления внутри католицизма. Йодан пишет, в католической реформе церковь черпает силу для защиты от нововведений. Это предпосылка контрреформации. Начатая в плане защиты, она стимулировала развитие жизненных законов той же церкви. Защищаясь от врага, церковь использует новые методы и новое оружие, при помощи которых она наконец-то вновь отвоевывает то, что потеряла. Совокупность характеристик, проявившихся в церкви, вследствие этой реакции и ее осуществления, и есть контрреформация. Контрреформация имеет доктринальный характер и благодаря указанию на ошибки протестантизма и благодаря формулировке положительной догмы католика. Но очевидно, также особая форма воинственности, которая более всего проявилась у Игнатия Лайолы и в иезуитской компании, им основанной официально признанной церковью в 1540 году. Контрреформация проявилась также в форме ограничительных и принудительных мер, которые были присущи, к примеру, учрежденной в 1542 году Римской инквизиции и составленному перечню запрещенных книг. Напоминаем, что печать стала более действенным инструментом распространения идей протестантизма. Связь между католической реформой и контрреформацией станет центральной функцией папства. Папство, обновленное внутренне, становится инициатором контрреформации и побуждает религиозные силы реагировать на нововведение всеми существующими политическими средствами. Декреты... Триденского собора были для пап средством достижения целей и в руках иезуитов стали действительно мощным инструментом. Исторически оправданным кажется намерение отказаться от различения двух концепций – католической реформы и контрреформации, но термины выражают две различные стороны одного и того же явления – И ясно, что во всей серии событий оба движения идут параллельно и не смешиваются. И Йолан подчеркивает их взаимодополнительность. Мне кажется, необходимо удерживать двойственность понятий. В истории есть две линии развития, не схожие ни по происхождению, ни по сущности. Одна стихийная, в континууме внутренней жизни, другая диалектическая, вызванная реакцией на протестантизм. В католической реформе религиозный раскол выступает лишь в функции разъединения, в контрреформации он действует в качестве импульса. В понятии католической реставрации первая из двух функций недостает параллелизма с реформой протестантской. Еще менее это оценивается во второй, и потому взаимодействие, которое существует между религиозным расколом и развитием католической церкви, полностью игнорируется. Понятие понятии «контрреформация» недооценен элемент преемственности. Если мы хотим понять развитие церкви в XVI веке, то должны иметь в виду эти основные элементы. Элемент связи, выраженный в концепте «католическая реформа», и элемент реакции, выраженный в концепте «контрреформация». Поэтому на вопрос, как следует говорить «католическая реформа» или «контрреформация», Йоден отвечает – Следует говорить не католическая реформа или контрреформация, но католическая реформа и контрреформация. Католическая реформа – это саморефлексия церкви в соответствии с идеалом внутреннего обновления. Контрреформация – есть самоутверждение церкви в борьбе против протестантизма. Католическая реформа основана на внутренней реформе позднего Средневековья, импульс обступничества – привел к победе, закрепленной папством в организации деятельности Тридентского собора. Реформа – это душа церкви, восстановленная во всей силе, в то время как контрреформация – это тело. Религиозный раскол отнял именно у церкви немало ценного, но пробудил силы, которые еще существовали. Это было зло, но зло, в котором рождалось нечто положительное. 2.2. Триденский собор. Католическая церковь насчитывает по настоящее время 21 собор от Никейского в 325 году до Второго Ватиканского в 1962-1965 Между этими соборами Триденский, который был XIX по счету, продолжался с 1545 по 1563 год и был, естественно, одним из самых важных, хотя он не был ни самым многочисленным, ни пышным, да и не таким уж затяжным, если учесть годы перерыва с 1548 по 1551 и потом с 1552 по 1561 год. Важность собора заключается в том, что он А. занял ясную доктринальную позицию относительно тезисов протестантов Б. обновил устав церкви и дал точные указания по поводу формирования и поведения клира Чтобы дать представление о реформаторском духе собора, приведем фрагмент канона Декрет реформы, сессия 12, 17 сентября 1562 Нет ничего, что более настоятельно побуждало бы других к набожности и поклонению Богу, чем жизни пример тех, кто возложил на себя обязательства служения Богу. Видя их, действительно возвышающихся над мирским и устремленных в мир более высокий, другие смотрят в них как в зеркало и извлекают пример, которому следует подражать». И абсолютно необходимо поэтому, чтобы духовные лица, призванные связать с Богом свои судьбы в своих привычках, манерах держаться, ходить, говорить, не касались того, что несерьезно, неумеренно и не полно религиозности. Эти наставления направлены против безнравственности клира конца Средневековья и эпохи Возрождения и конкретизируются в других канонах декрета. Кроме того, на Триденском соборе церковь вновь обретает полное сознание того, что быть церковью значит быть попечительницей о душе и миссионером «salus animarum supremo lex esto», да будет высшим законом спасения душ. Этот исторический поворот Йоден оценивает следующим образом – в истории церкви Этот перелом имеет то же значение, которое имеют открытие Коперника и Галилеи для картины мира, выработанной естественными науками. В документах собора томистская и схоластическая терминологии концепции использовались весьма умеренно и осторожно, и, как было отмечено внимательными интерпретаторами, мера здесь служит верность церкви, а не верность схоластическим теологам. Были найдены решения по вопросам об оправдании веры, о деяниях, о предопределении, о таинствах, которые протестанты собирались вести лишь к крещению и причастию. В частности, была утверждена доктрина транссубстативности Евхаристии, согласно которой субстанции хлеба и вина преобразуются в тело и кровь Христову. Лютер, напротив, говорил о консубстантивности, что подразумевало неизменность хлеба и вина, в которых все же осуществлялось воплощение Христа, в то время как Цвингли и Каверн сходились в символической интерпретации причастия, и таким образом вновь восторжествовала традиция. Приведем несколько выдержек из документов для иллюстрации некоторых из этих пунктов. По поводу оправдания верой говорится. Конечная причина – величие Божье и Христово, и жизнь вечная. Действующая причина – милосердие Божье, которое бескорыстно и свято. Сущностная причина – это единственный Господь наш Иисус Христос, который, будучи взятым Его врагами, возлюбил их бесконечной любовью, и мы заслужили оправдание Его пресвятыми страстями на кресте и Его прощение. Инструментальная причина состоит – в святости крещения, которое есть таинство веры, без которого никому и никогда не будет оправдания. В конце концов, единственная формальная причина – это справедливость Божья. Верит не тот, для которого он справедлив, но тот, которому передается справедливость. То есть посредством этого дара мы обновляемся в глубине духа не только считались справедливыми, но названы были так и действительно были ими, получая каждое собственное оправдание в той мере, в которой Святой Дух расточает ее каждому в отдельности, согласно предопределению и собственному содействию. Действительно, кто оправдан, если не тот, кому переданы страсти Господа нашего Иисуса Христа – В этом оправдании грешников благодаря тем же самым святым страстям любовь Бога распространяется посредством Святого Духа в сердцах оправданных. Вместе с оправданием и с отпущением грехов человек получает через Иисуса Христа все эти дары, в которых соединены вера, надежда и милосердие. Действительно вера если не добавились к ней надежды и милосердия, не соединяет совершенным образом со Христом и не делает его живой частью нашего тела. Поэтому абсолютно истинное утверждение, что вера без благих деяний мертва и бесполезна, и что во Христе важно не обрезание, но вера, действующая посредством милосердия. По поводу бескорыстия веры уточняется – Когда апостол говорит, что человек оправдан через веру и бескорыстно, это следует понимать в духе католической церкви, то есть так, что вера есть источник человеческого спасения, фундамент и корень любого оправдания, без которого нет воли Божьей и причастия, которые с вами обретают и ваши дети». Мы оправданы бескорыстно, поскольку все то, что предшествует оправданию, как вера, так и благие деяния, заслуживает благодати оправдания, ведь не в заслугах дело, иначе, как говорит тот же апостол, милость его не была бы больше милостью. О соблюдении заповедей и о благих делах говорится, никто потом уже, будучи оправданным, не должен считаться свободным от соблюдения заповедей, употреблять дерзкие выражения и запрещенное отцами под угрозой наказания быть отлученным от церкви. Нельзя для оправданного человека не соблюдать заповеди Божьи. Бог действительно не требует невозможного, но когда Он управляет тобою, то предупреждает делать то, что ты в состоянии делать, и когда требует того, что не в твоих силах, то помогает с тем, кто не чтобы ты смог. Его заповеди не тяжки, иго сладостно и легко. Те, кто действительно являются сыновьями Божьими, любят Христа, и те, которые любят, как и Сам Он говорит, соблюдают Его слова, вершат дела, которые с помощью Бога, несомненно, могут делать. Хотя действительно в жизни смертные, какими бы святыми и справедливыми они ни были, Сколько раз впадают в ошибки незначительные и повседневные, простительные, но при этом не перестают быть справедливыми. И, собственно, для прощенных уже выражение смиренное и правдивое. И остави нам долги наши. Наконец, по поводу Евхаристии говорится. Так как Христос, наш Спаситель, говорил, что истинно пребывал своим телом в том, что отдал под видом хлеба, Церковь убеждена и объявляется сейчас снова на этом Святом Соборе, что с освящением хлеба и вина преобразуются они «хлеб в сущность тела Христа нашего Господа и вино в сущность Его крови». Это преобразование, произведенное подобающим образом, и есть, собственно, то, что Святой Католической Церковью называется транссубстанцией. 2.3. Новое появление схоластики Лютер был враждебно настроен не только к Аристотелю, но также к томистской мысли и к схоластике вообще. Причина очевидна. Ему претила сама мысль о примирении веры и разума, природы и благодати, человеческого и божественного. Но было столь же очевидно, что решения собора 30 должны дать новый импульс схоластической мысли, второе дыхание которой пришлось на XV и начало XVI веков, то есть случилось ранее самого собора, блестящим представителем которой был Тамаза де Вио, 1468-1534, более известный под именем кардинала Каэтана. Каэтана был первым, кто ввел в качестве основного теологического текста не традиционные поучения Петра Ломбардского, а сумму теологии святого Фомы, которая с успехом служила справочным пособием как для доминиканцев, так и для иезуитов. Напомним также, что в течение 17 века комментарии к Аристотелю были заменены на философские курсы, составленные на основе томизма они получили широкое распространение и популярность. Еще более значительного расцвета вторая схоластика достигла в Испании, в стране, где даже споры гуманистов были религиозно окрашенными, и потому для нее сложились особенно благоприятные условия. Главным представителем второй схоластики был Франциско Суарес 1548-1617 Прозванный доктор Эксимиус, то есть исключительный доктор. Известны его работы Метафизические диспуты, 1597, и Де Легибус о законах, 1612. Антология Суаресса оказала влияние на современную мысль, в частности, на Вольфа. Таким образом, более всего на семинарах и теологических факультетах схоластика удерживалась на флангах новой философии и вступила в пору научной революции на дорогу, как увидим, совершенно иную. Третье. Возрождение и политика. 3.1. Никола Маккиавелли и теоретизация автономии политики. 3.1.1. Позиция Макеавелли. С Николой Макеавелли 1469-1527 начинается новая эпоха политического мышления. Политическая мысль стремится отделиться от спекулятивного мышления, этики и религии, принимая в качестве методологического принцип спецификации предмета исследования, который должен изучаться по выражению Телезия, и «укста проприа принципе, то есть автономно, не будучи причастным к другим областям, и, освободившись от методологической нагруженности, мог стать пригодным для политического исследования. Позицию Макиавелли можно выразить формулой «политика для политики», которая собирательно и гибко выражает не что иное, как концепцию автономии. Естественно, этот резкий поворот от гуманизма объясняется по большому счету новой политической ситуацией, сложившейся во Флоренции и в Италии в целом. Кризис моральных ценностей привел к разрыву между тем, что есть вещи, как они реально существуют, и тем, что должно быть вещи, как они должны были быть, если сообразовываться с моральными ценностями. Но возводился этот разрыв принцип и помещался в основу нового видения фактов политики. Моменты мысли Макеавелли таковы. А. Политический реализм, который тесно связан с антропологическим пессимизмом. Б. Новая концепция добродетели государя, эффективно управляющего государством и сознанием дела, противостоящего судьбе. И, наконец, С. Возвращение к началам как условие восстановления и обновления политической жизни. 3.1.2 Реализм Маккиавелли Что касается политического реализма, то в основополагающей 15 главе государя, написанного в 1513, но опубликованного только в 1531, спустя пять лет после смерти автора, Тематизируется принцип правды в обстоянии вещей, как они есть, и оставляется без внимания то, что должно было быть. Вот точные слова Маккиавелли. Теперь остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и союзникам.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 Крайнее зло требует крайних мер, потому следует избегать в любом случае половинчатости и компромиссов, которые ничему не послужат, а напротив, только крайне вредны. Вот образец жесткой трезвости в рассуждениях на первые 10 книг Тита Лидия, написанных в 1513, 1519 и опубликованные в 1532. Когда кто-нибудь становится государем какой-нибудь страны или города, особенно не имея там прочной опоры и не склоняется ни к монархическому, ни к республиканскому гражданскому строю, то для него самое надежное средство удержать власть – это, поскольку он является новым государем, переделать в этом государстве все по-новому, создать в городах новые правительства под новыми наименованиями, с новыми полномочиями и новыми людьми. Сделать богатых бедными, а бедных богатыми, как поступил Давид, став царем. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. А кроме того, построить новые города и разрушить построенные, переселить жителей из одного места в другое, словом, не оставить в этой стране ничего нетронутого» так, чтобы в ней не осталось ни здания, ни учреждения, ни состояния, ни богатства, которое не было бы обязано ему своим существованием. Он должен взять себя за образец Филиппа Македонского, отца Александра, который именно таким образом из незначительного царя стал государем всей Греции. Писавший о нем автор говорит, что он перегонял жителей из страны в страну, подобно тому, как пастухи перегоняют свои стада, Меры эти до крайности жестоки и враждебны всякому образу жизни, не только что христианскому, но и вообще человеческому. Их должно избегать всякому, лучше жить частной жизнью, нежели сделаться монархом ценой гибели множества людей. Тем не менее, тому, кто не желает избрать вышеозначенный путь добра, подобно погрязнуть во зле но люди избирают некие средние пути, являющиеся самыми губительными, ибо они не умеют быть ни совсем дурными, ни совсем хорошими. Эти самые горькие рассуждения связаны с пессимистическим видением человека. Согласно Макиавелли, человек сам по себе ни хорош, ни плох, но скорее склонен к тому, чтобы быть плохим. Следовательно, политик не может полагаться на положительное в человеке, но должен принимать преобладание отрицательного и действовать в соответствии с этим. Поэтому не нужно бояться показаться устрашающим, следует принять необходимые меры, чтобы держать в страхе. Конечно, идеальный государь должен быть в одно и то же время и обожаемым, и внушающим страх, но эти две вещи трудно совместить, и потому государь выбирает самые эффективные из способов управления государством. 313. Добродетель государя Такие достоинства государя названы Макиавелли добродетелью. Разумеется, политическая добродетель Макиавелли совсем не та, что добродетель в христианском смысле. Он использует этот термин, который в древнегреческой традиции звучал как «арете» в натуралистическом понимании без спиритуализированного представления об арете как о благоразумии, свойственного Платону Аристотелю Сократу. В частности, оно ближе к понятию Арете, которое было у некоторой части софистов. Не раз это понятие всплывает у гуманистов, но Макеавелли выводит из него все крайние следствия. Эл Фирпо описал это очень хорошо. «Добродетель – это сила и здоровье, хитрость и энергия, возможность предвидеть, планировать, принуждать. Она есть сильнейшая воля» ставящая плотину полному разливу событий, которое дает правило, увы, всегда частичное, как древний хаос, который строит с неодолимым напором порядок в пределах мира, но ведет к обвалу и распаду. Людьми управляют малодушие, неверность, алчность, безумие, непостоянство в намерениях, невыдержанность, необязательность, неумение страдать ради достижения цели. Едва только палка или плеть выпадают из руки повелителя, тотчас же порядок нарушается, подданные его бросают, отворачиваются, предают. В духе традиции средневековой христианской политики грешный человек, в массе своей презирающей все святое, целиком отдан в распоряжение гражданских властей, меча и суровой наказующей длани монарха. 3.1.4 Свобода и судьба. И этот добродетель знает, как противостоять судьбе. Для гуманистов тема противопоставления свободы и судьбы была очень важной, как и для Макиавелли. Многие полагали, что судьба движет событиями, и потому бесполезно напрягаться, стремиться противостоять ей, и лучше было бы прекратить попытки бороться с ней. И Макиавелли стремится приспособиться к этому мнению. Но решение проблемы в следующем. Одна половина всего человеческого зависит от судьбы, другая – от добродетели и свободы. Вот образ, ставший чрезвычайно известным, типичный образец мышления того времени. Фортуна не постоянна, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии. Когда же наступает разлад, благополучию приходит конец, ибо фортуна – женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать. Таким она поддастся скорее, чем тем, кто холодно берется за дело. Поэтому она, как женщина, подруга молодых, ибо они не так осмотрительны, более отважны и с большей дерзостью ее укращают. 3.1.5. Добродетель Древней Римской Республики. Политическим идеалом Макеавелли все же не был принцип им описанный, который скорее был продиктован необходимостью исторического момента, а республика, основанная на свободе и добрых обычаях. И описывая эту республику, он толкует в новом смысле ту же концепцию добродетели, в частности, когда обсуждает старый вопрос о том, полагался ли римский народ завоевывая господство, на судьбу более, нежели на добродетели, и отмечает без тени сомнения, что добродетель важнее, чем судьба в завоеваниях империи. 3.1.6. Гвичардини и Ботеро. Последовательность идей, аналогичную Макиавелевской «О природе человека», О добродетели, о судьбе и жизни политической мы находим у Франческо Гвичардини, 1482-1540, в частности в заметках политических и гражданских, законченных в 1530 году. Но Гвичардини в историческом измерении кажется более чувствительным ко всевозможным частностям. Примечательны две его мысли – Согласно одной, прежде чем умереть, нужно увидеть осуществление трех желаний. Первое. Пожить в прекрасно устроенной республике. Второе. Увидеть Италию, освобожденной от варваров. И третье. Увидеть мир, освобожденным от тирании священников. В другой он набрасывает свой духовный автопортрет. Я не знаю ничего более неприятного для меня, чем честолюбие, скупость и изнеженность наших священников потому что каждый из этих пороков отвратителен сам по себе, потому что каждый из них и все вместе мало похожи на тех, кто сделал профессии и жизнь, посвященную Богу. И еще потому, что, собираясь в одном субъекте одновременно, они являют чрезвычайно странную картину. Не для освобождения от законов, предписанных религией, христиане стремились соединиться, но для того, чтобы сократить эту кучу мерзостей, до должных пределов, то есть оставаться либо без недостатков, либо без авторитета. Доктрину Макиавелли часто сводят к формуле «цель оправдывает средства». Она вряд ли справедлива по отношению к автору «государя», все же она дает некоторый урок современной эпохи. Макиавелли также размышлял над понятием «разум государства», На этих уроках Макиавелли расцветает богатая литература Джованни Ботерро 1544-1617. В работе об основании государства предпринял попытку смягчить грубый макиавеллифский реализм, увеличив удельный вес моральных и религиозных ценностей. 3.2. «Томас Мор и утопия». Томас Мор родился в Лондоне в 1478 году. Он был другом и последователем эразма и обладал изящным стилем, присущим всем гуманистам. Принимал деятельное участие в политической жизни, занимал высокие должности. Твердый в своей вере католик, он отказался признать Генриха VIII в качестве главы церкви и поэтому был приговорен к смерти в 1535 -м. Только в нашем веке Мор был провозглашен святым, папой Пием XI. Бессмертную славу принесла Мору его утопия. Это древнейший литературный жанр, существовавший и до Мора, и после него. Утопия поражает масштабом человеческого духа, который посредством воображаемого представляет то, чего нет, то, что должно быть, или что человек хотел бы, чтобы оно действительно было. Утопия, греческий оуне и «топос» – «место», обозначает место, которого нет, или, что то же самое, то, что не находится в каком-нибудь месте. Уже у Платона в государстве содержится нечто подобное в описании совершенного города, не существующего никакой своей частью на Земле. Необходимо было семантическое творчество Мора, чтобы восполнить этот лингвистический пробел. Огромный успех термина показывает, насколько дух человеческий испытывал в нем необходимость. Но отметим для себя, что Мор настаивал на определении утопии именно как места, которого нет. Столица утопии называется Амаурота, греческая «амаурос», «исчезающий», что еще раз подчеркивает, что город ускользает и исчезает, как мираж. Река Утопии называется Анидра, греческая ахидрос – лишенная воды, то есть не река воды, но река без воды. В то же время государя зовут Адем, составлен из отрицательной частицы альфа и демос – народ, что означает правитель без народа. Очевидно, речь идет о лингвистической игре, подтверждающей напряжение между реальным и иреальным, выражением чего и была Утопия. Источники, которыми пользовался Мор, это, естественно, Платон, затем учение стоиков, томизм и учение разма. В ярком свете представлена Англия со своей историей и традициями, социальными драмами того времени. Перестройка сельскохозяйственной системы, которая лишила земли и работы большое количество крестьян, религиозная борьба и нетерпимость, ненасытная жажда обогащения. Основные принципы, определяющие рассказ от имени Рафаэля Гитлодея, принимавшего участие в одной из экспедиций Америго-Веспуччи и якобы увидевшего утопию, очень просты. Мор глубоко убежден, и в этом проявляется безусловное влияние оптимизма гуманистов, что достаточно следовать здравому смыслу и элементарным законам природы которые находятся с разумом безукоризненной гармонии, чтобы избежать того зла, которое отягощает общество. Утопия не представляла социальные программы для реализации, но определяла принципы, предназначенные к тому, чтобы стать нормативной функцией и посредством намеков постоянно указывала на социальные недуги и методы их лечения. Ключевым пунктом является отсутствие частной собственности. Уже Платон в государстве говорил, что собственность разделяет людей барьером, мое и твое, между тем как общность имущества восстанавливает единство. Где нет собственности, там нет моего или твоего, но все наше. И Мор, вдохновленный Платоном, предлагает обобществить все имущество. Кроме того, в утопии все граждане равны между собой. Исчезает неравенство имущественное, исчезают различия в социальном статусе. Жители утопии занимаются хозяйством и кустарными промыслами, избегая социального неравенства. Работают не по принуждению и не весь день, как это было в те времена, а по 6 часов в день для того, чтобы оставить время для развлечений и занятий другого рода. В утопии, кроме того, есть священники, отдающие себя религиозному служению, но если кто-то рождается с особыми способностями и наклонностями, может посвятить себя изучению словесности. Жители утопии миролюбивы, следуют здоровому образу жизни, допускают различные религиозные культы, в почитании Бога отличаются терпимостью. Вот одна из заключительных страниц книги, направленная против богачей всех времен и против богатства. Интересный парадокс. Легко ли обеспечить существование при запрете на деньги, которые изобретены как раз для облегчения жизни? И эти очень плохие люди со своей ненасытной жадностью поделили между собой все то, чего хватило бы на всех. Сколь далеко им, однако же, до счастья государства утопийцев. Совсем уничтожив самоупотребление денег, утопийцы избавились от алчности. Какое множество бед отсекли они, какую жатву преступлений вырвали они с корнем. Ибо кому неизвестно, что с уничтожением денег отомрут обманы, кражи, грабежи, раздоры, возмущения, тяжбы, распри, убийства, предательства, отправления, каждодневное наказание. Люди скорее мстят за ним, чем их обуздывают». К тому же одновременно с деньгами погибнут страх, тревога, заботы, тяготы и бессонные ночи. Даже сама бедность, которой одной только казалось и нужны деньги, после полного уничтожения денег тут же сама исчезнет. Элфирпо не без оснований заметил, что «Утопия» одна из немногих книг, о которых можно сказать, что они повлияли на ход истории. В них человек... Измученный насилием несправедливого общества, заявляет протест, который никогда уже не будет заглушен. Первый из бессильных реформаторов, замкнутый в мире чрезмерно глухом и слишком враждебным для того, чтобы выслушать его, он обучал, как вести борьбу тем единственным способом, который остается безоружным людям культуры, которые, обращаясь к будущим векам. Набрасывают программу не за тем, чтобы призывать к непосредственному действию, но чтобы будоражить сознание. И по сей день блестящие реалисты, которых мир называет словом «утописты», делают именно то единственное, что им дано. Как мореплаватели, потерпевшие кораблекрушение у необитаемого острова, они бросают потомкам сообщение в бутылке. 33. Жан боден и абсолютизм власти государства Жан Бодем 1529-30-1596 в своих шести книгах о республике был свободен как от крайности реализма Макиавелли, так и от утопизма Мора. Государству необходима сильная власть, которая бы объединила всех членов общества, связав в единое целое. Но этот суверенитет недостижим методами, рекомендуемыми Макиавели, которые грешат и морализмом, и атеизмом. Его можно установить на справедливых началах, апеллируя к разуму и естественным законам. Вот знаменитое определение государства Бадена. Государство – это справедливое правление, которое распространяется как на различные семейства, так в целом и на то, чем они сообща владеют. Вот прекрасная иллюстрация к нему. Как судно, лишь бесформенный кусок дерева, если лишить его всех форм, таких как борт, нос корабля, корма, штурвал, так и государство ничто без той суверенной власти, которая скрепляет всех членов и позволяет всем семействам и коллегиям стать единым телом. Если продолжить уподобление судну, то как оно может быть частично покалечено или полностью уничтожено, так и народ, хотя и со своей территории, может быть разметан по всему миру и даже полностью истреблен. В действительности не население формирует государство, но союз народа под одной единственной суверенной властью. В общем, суверенитет – Истинный фундамент, основа на которой опирается вся структура государства, и от нее зависят все судебные ведомства, законы и распоряжения. Оно является единственным обязательством, которое связывает семейства, тела, коллегии, частные лица, единственное совершенное тело, именно которое и есть государство. Под суверенитетом Баден понимает власть абсолютную и вечную в лице государства. Такой суверенитет выражен более всего в законах, которые даны подданным без их на то согласия. Как уже было сказано, абсолютизм Бодена имеет точные объективные границы в виде этических норм, справедливости, законов природы и божественных законов, и эти пределы для него обязательны. Верховная власть, которая не уважает эти законы, уже не власть, но тирания. Написанная Баденом работа под названием Колоквиум хепта пломера» «Разговор семи персон» имеет в качестве темы религиозную терпимость. Действие ее разворачивается в Венеции в споре между семью последователями различных религий. Первое. Католиком. Второе. Последователем Лютера. Третье. Последователем Кальвина. Четвертое. Евреем. Пятое. Мусульманином. Шестое язычникам, седьмое и представителям естественной религии. Основная мысль этой работы состоит в том, что, как и для флорентийского гуманизма, существует единственный фундамент, общий для всех религий. На этой базе возможно общерелигиозное согласие, однако без принесения в жертву различий, свойственных позитивным религиям, Таким образом, то, что объединяет, будучи заложенным в естественном фундаменте различных религий, оказывается сильнее того, что разъединяет. 3.4. Гуго-Гроцци и обоснование естественного права. При последних вспышках XVI века и первые десятилетия XVII века формируется и укрепляется позиция теории естественного права в работах итальянца Альберико Джентиле 1552-1611, в частности в его произведении «De Iure Belli» «О праве войны» 1558, и особенно у голландца Гуго Гроция «Гуго де Гроот» 1583-1645 в написанном им трактате о праве войны и мира, 1625-й, переиздан в расширенном виде в 1646 году.